Анна Тот. Самые яркие звезды. Издательство Эксмо. Москва. 2019 год. Книгу читает Инга Брик. Данное повествование не является документальным. Имена, люди, места и события либо плод вымысла, либо используются автором произвольно. И любое сходство имен как живых, так и умерших людей, название организации, мест, событий — результат случайного совпадения. Гого де Сент Винсенто. надеюсь, в этой книге ты увидишь страсть и будешь и дальше мною гордиться. Я страшно по тебе скучаю. Постараюсь пить побольше красного вина. За тебя. Покойся в мире. Глава первая. Карина. 2019 год. Всякий раз, как открывается со скрипом старая деревянная дверь, в кофейню влетает ветер. Для сентября необычайно холодно. Наверное, Вселенная решила наказать меня за то, что я согласилась встретиться с ним именно сегодня. О чем я только думала. Я едва успела замазать круги под глазами. одежда, которая на мне, когда ее в последний раз стирали, Опять же, о чем я вообще думала? Сейчас-то я думаю о том, как болит голова, а не знаю, есть ли в сумке таблетки. А еще о том, что удачно села у дверей. Если понадобится, смогу быстро выскочить. Кофейня — скромное местечко, романтика. Отсутствует напрочь. Тоже правильно выбрала. Я была здесь лишь несколько раз, но это моя любимая кофейня в Атланте. Зал маленький. Всего 10 мест, поэтому долго засиживаться нежелательно. Есть тут пара вещей, которые стоило бы сфотографировать и куда-нибудь выложить. Пано из живых суккулентов, красивая черно белая плитка на стене бара, однако в целом интерьер строгий, серого бетонного цвета. Шумят блендеры, перерабатывают фрукты или из чего там сейчас делают сок. Единственная скрипучая дверь. Через нее и входят, и выходят. Я поглядываю на телефон и вытираю ладони о своё чёрное платье. Обнимет ли он меня? Или захочет ли пожать руку? Нет, такой официальный жест трудно представить, проклятие. Я тут себя накручиваю, а его даже нет еще. Четвертый раз за сегодня у меня в груди поднимается страх, и я вдруг понимаю, что всякий раз, думая о нашей встрече, представляю его таким, каким увидела впервые. А ведь неизвестно, какая его версия явится. Мы не встречались с прошлой зимы, и я понятия не имею, кем он стал. Да и вообще, знала ли я его? Наверное, я знала лишь одну версию. Яркую пустую оболочку. Я могла бы с ним не встречаться, но перспектива больше никогда его не увидеть хуже, чем сидеть сейчас здесь. И вот я грею руки о чашку с кофе, дожидаясь, когда он откроет скрипучую дверь. И это после того, как я клялась ему и себе, и всякому, кто вообще меня слушал в последние месяцы, что никогда в жизни. До назначенного времени еще минут пять. Если он похож на того прежнего, то опоздает и прошествует ко мне с хмурым видом. Дверь распахивается, но входит женщина. Маленькая голова, короткие светлые волосенки торчком, у красной щеки мобильник. «Да мне пофигу, Гоуи! Сделай, и все. рявкает она и, выругавшись, убирает телефон. «Ненавижу Атланту. Народ здесь вечно на нервах, вечно в спешке. Раньше так не было. А может, и было. Все меняется. Раньше мне здесь нравилось, особенно в центре города. Еда в ресторанах выше всяких похвал. И для гурмана, живущего в маленьком городке, одной этой причины достаточно, чтобы сюда переехать. В Атланте есть чем заняться. И все здесь закрывается гораздо позже, чем в окрестностях Форт Беннинга. Форт Беннинг — военная база США на территории штатов Джорджия и Алабама. А больше всего меня радует отсутствие постоянных напоминаний о военной службе. Никто не ходит в камуфляже. Народ в кино, на заправках, в закусочных, в нормальной одежде. Говорят тут не аббревиатурами, а человеческими словами. И прически всякие разные. Приятно посмотреть. Я любила Атланту. А он все испортил. Мы вместе испортили. Мы. Лишь до этой степени я готова признать долю своей вины в том, что все порушилось.